«Она нужна брату!» Эта мысль несла Карин сквозь чужую ночь. Словно в трансе она вела машину, следуя на юг, по изгибающейся от Сюхсленда трассе Небраска-77, а затем на запад, по 30-й вдоль Плат. На проселочной дороге в ее состоянии соваться не стоило. Она все еще не отошла от звонка в два часа ночи. «Вы, Карин Шлютер?» Это больница доброго самаритянина в Карне. Ваш брат попал в аварию. Раскрывать подробности по телефону ей отказались. Только сообщили, что пикап Марка слетел на обочину Нортлайн и его сдавило в кабине. Он чуть не замерз, но спасатели вовремя нашли и вытащили его. Ещё долго после того, как повесили трубку, она не чувствовала пальцев, пока не поняла, что прижала их к щекам. Лицо онемело, словно она сама лежала на обочине в морозной февральской ночи. Вцепившись в руль замёрзшими посиневшими пальцами, она пролетала резервации одну за другой. Сначала у бейго затем холмистую Омаху. Низкорослые деревья, вдоль покрытые заплатами дороги, клонились под тяжестью снега. Перекрёсток Виннебейгу. Места собраний индейцев, племенной суд и добровольной пожарной дружины, заправка, где она покупала бензин, необлагаемый налогом, расписанная вручную деревянная плашка с надписью «Магазин национальных сувениров», средняя школа, дом индейцев, где она работала учителем волонтером пока не бросила ни в силах вынести безысходности, Все отвернулось от нее, как от недруга. На длинном пустынном участке к востоку от Розали ей встретился одинокий мужчина примерно одного возраста с братом. В пальто не по погоде и шляпе с логотипом команды «Небраска Корнхаскерс» он пробирался по придорожным сугробам. Стоило ей пронестись мимо, как он обернулся и сердито заворчал, словно отгоняя ее подальше стежки центральной линии увлекали Карин все глубже в снежную тьму. В голове не укладывалось, как Марк, опытный водитель, мог съехать с прямой, как стрела, дороги, которую знал, как свои пять пальцев. Слететь с дороги в центральной части Небраски все равно, что упасть с деревянной лошади. Она задумалась о дате. 20-е, 02-е, 02, -е, 02 -е. Может быть, в этом все дело. Ладони вжались в руль, машина затряслась. «Ваш брат попал в аварию. По правде говоря, на каждом перекрёстке жизни он постоянно сворачивал не с той полосы и не туда, куда нужно. И к звонкам посреди ночи она давно привыкла. Но таких, как этот, прежде не бывало. Она включила радио, чтобы не заснуть». Нашла какое-то странное радиошоу, на котором обсуждали, как лучше всего защитить домашних питомцев при заражении воды террористами. Спутанные статические голоса прорезали темноту, просачивались в нее и шептали, напоминая об одиночестве и пустынной дороге ведущей к личной трагедии. Ребенком Марк был чувствительным. Набирал персонал в собственную больницу для дождевых червей, продавал свои игрушки, чтобы предотвратить закрытие фермы, а еще со всей храбростью восьмилетки бросился разнимать родителей в ту ужасную ночь 19 лет назад, когда Кэппи затянул на шее Джоан петлю кабеля питания. Вот каким рисовала она брата воображения, без оглядки падая в темноту. Корень всех его несчастья и чрезмерное излишнее сочувствие. За Гранд-Айлендом в трёхстах с хвостиком километрах от Су, когда рассвет окрасил небо персиковые тона, она мельком увидела реку Плат. Первый луч солнца отразился от бурой глади, и Карин ощутила спокойствие. Краем глаза заметила движение. Меж сверкающих волн покачивались красные точки. Сначала она решила, что ей только привиделось от усталости. Сплошное полотно метровых птиц простиралось до самого леса вдалеке. За последние тридцать с лишним лет она привыкла к появлению этого колыхающегося множества в начале весны и все равно от неожиданностей чуть не повторила судьбу марка. Он дождался птиц потом разбился. Раскиз еще в октябре, когда она ехала этим же маршрутом на похороны матери, собирался с друзьями с завода и доставал, Приставку, место обеда, блоки пива. И к утру, когда надо было выходить на дежурные смены, Марк знатно хмелел. «Сохраняю традиции, кролик. Семейная честь — все дела». Тогда ей не хватило воли вразумить его. А если бы и попыталась, вряд ли бы достучалась. Но зима он все-таки пережил, даже немного взял себя в руки, и вот как все обернулось. Из-за горизонта показался Карнием. Рассредоточенные окраины, недавно выстроенный ряд супермаркетов, забегаловки вдоль второй улицы, старая главная авинью. Весь город внезапно показался ей чуть улучшенным съездом с 80-й трассы. Знакомые виды наполняли душу странным, неуместным покоем. Дом. Она нашла больницу так же, как птицы нашли плат. Поговорила с травматологом, но мало что поняла из сказанного. Он все повторял, что состояние средней тяжести, стабильное, и Марк очень повезло. Выглядел он молодо, с легкостью бы вписался в вечеринку, на которой брат был незадолго до аварии. Хотелось попросить взглянуть на его диплом по медицинскому образованию. Вместо этого Карин уточнила, что значит средней тяжести, и вежливо кивнула на невнятный ответ. Осведомилась, в чем же Марку повезло, и доктор пояснил. Повезло, что остался жив. Пожарным пришлось вырезать его из кабины ацетиленовой горелкой. Марк мог бы до сих пор лежать на обочине, пригвожденной к ветровому стеклу, замерзая и стекая кровью, если бы не анонимный звонок с заправочной станции на окраине города. Ее пустили в отделение, чтобы с ним повидаться. Медсестра старалась морально ее подготовить, но Карин ничего не слышала. Смотрела на ворох кабелей и мониторов. На кровати лежал комок в белых повязках, а пухшие, покрытое разноцветными ссадинами лицо, обрамляли путающиеся трубки. Испещренные гравием окровавленные губы и щеки, спутанные волосы, обрывались полоской голой кожи, из которой торчали провода. Лоб словно поджарили на гриле. Брат, одетый в больничное платье цвета яйца-малиновки, с трудом дышал. Словно издалека она услышала, как зовет. «Марк?» Глаза в ответ распахнулись, словно у пластмассовой куклы, которых у Карин полно было в детстве. Больше ничего не двинулось, даже веки ничего пока вдруг беззвучны не зашевелились губы она наклонилась ближе к трубкам изо рта с шипением вырвался воздух заглушая жужжание монитор словно ветер пронесся по полю готовый к сбору пшениц по лицу стало ясно он узнал ее но больше ничего не сказал только слюна закапала с губ в глазах отразились мольба и ужас он просил ее о чем-то То ли о жизни, то ли о смерти. «Всё в порядке, я рядом», — сказала Карин. Но от слов утешения ему сделалось лишь хуже. Она его волновала, а ведь медсестра чётко сказала этого не делать. Карин отвела глаза, лишь бы не встречаться с диким взглядом. Комната врезалась в память, задёрнутая занавеска, две стойки с грозным на вид электронным оборудованием, стена цвета лаймового щербета. Столик на колесиках рядом с кроватью. Она предприняла вторую попытку. «Марки, это я, Карин. С тобой все будет хорошо». Стоило произнести слова, как она почти поверила, что это чистая правда. Из заклеенного рта вырвался стон. Рука с поставленной капельницей потянулась вверх и схватила ее за запястье. карен удивилась его меткости. Хватка была слабой, но смертельной, тянула вниз, в паутину трубок. Марк судорожно цеплялся за ее кожу, будто в эту секунду она все еще могла предотвратить аварию. Медсестра попросила ее выйти. карен Шлютер сидела в комнате ожидания в отделении травматологии в стеклянном террариуме в конце длинного коридора, пропахшего антисептиками, отчаянием и древними медицинскими журналами. Рядом на прямоугольных мягких стульях абрикосового цвета сидели склонившие голову фермеры и их жены в темных толстовках и комбинезонах. Карин пошла определять — сердечный приступ у отца, несчастный случай на охоте у мужа, передозировка у ребенка. По телевизору в углу со сбавленной громкостью крутили пейзажи горной пустоши, усеянной партизанскими отрядами. «Афганистан. Зима 2002 Чуть позже она заметила струйку крови, стекающую по указательному пальцу правой руки из прокушенной кутикулы. Встав, направилась в уборную. Там ее стошнило. Позже она запихнула в себя что-то теплое и липкое из больничной столовой. В какой-то момент карина оказалась на одной из недостроенных бетонных лестничных площадок на которые выходят только в случае эвакуации, и набрала номер крупной компании по производству компьютеров и бытовой электроники в сусити, где работала в отделе по связям с потребителями. Суетливо разглаживая мятую юбку из букле, будто начальник мог видеть ее через телефон, она рассказала ему о случившемся, не вдаваясь в детали. Объяснение получилось на удивление спокойным. Сказались 30 лет сокрытия семейных тайн. Она попросила два выходных, он дал три. Она хотела возразить, но сразу же согласилась, поблагодарив его. В комнате ожидания ее встретила необычная картина. Восемь мужчин средних лет во фланелевых рубашках встали кольцом и уставились в пол. Раздалось тихое бормотание. Ветер, дразнящий одинокие шторы фермерского дома. Шепот накатывал волнами. То пребывал, то стихал Вскоре пришло понимание. Молитвенный круг для несчастного, которого привезли сразу после Марка. Импровизированная служба пятидесятников, призванная помочь там, где были бессильны скальпели, лекарства и лазеры. На мужчин снизошел дар языков, И говорили они легко, словно вели светскую беседу. От дома не скрыться, даже в кошмаре. Состояние стабильное. Повезло. Слова помогли Карин продержаться до полудня. Но когда травматолог подошел к ней в следующий раз, прозвучало отек головного мозга. По непонятной причине внутричерепное давление Марка повысилось. Медсёстры пытались понизить температуру тела. Доктор даже упомянул аппарат искусственной вентиляции лёгких и пункцию желудочков мозга. О стабильности и удаче в этот раз не было ни слова. Когда ей снова позволили зайти к Марку, она его не узнала. Человек, к которому её привели во второй раз, был без сознания, лицо стало чужим, он не открыл глаза, когда она позвала его по имени. Его руки неподвижно покоились, даже когда она их стиснула. К ней подошел больничный персонал и начали говорить с ней, как с умственно отсталый. Карин старалась вытрясти из них хоть какую-то информацию. Содержание алкоголя в крови Марка чуть ниже допустимого в штате Небраска. То есть он выпил 3-4 кружки пива за пару часов до того, как сел за руль. Никаких других веществ анализы не показали. Машина ремонту не подлежит. Двое полицейских вывели её в коридор, отвели в сторонку и начали задавать вопросы. Она рассказала, что знала, то есть, по сути, ничего. Час спустя уже казалось, что полицейские ей вовсе привиделись. Ближе к вечеру, когда она сидела в зале ожидания, к ней подсел мужчина лет 50 в синей рабочей рубашке. Она уставилась на него, моргая. Вряд ли кому придет в голову искать подружку в отделении травматологии. Даже в этом городе. «Тебе следует нанять адвоката», — сказал мужчина. Карин моргнула и покачала головой. Сказывалась бессонная ночь. «Тот малый, что перевернулся в машине, твой, читал о нем в телеграфе. Обязательно найми адвоката». Она снова покачала головой. «Свои услуги предлагаете?» Мужчина отпрянул. «Боже упаси, нет!» Просто решил дать дружеский совет. Карина отыскала газету и стала перечитывать сжатый репортаж об аварии, пока не задвоилась в глазах. Устав сидеть в стеклянном террариуме, она прошлась по отделению, потом снова села. Каждый час молила пустить ее к брату. Каждый раз ей отказывали. Она дремала по пять минут за раз, откинувшись на спинку кресла абрикосового цвета. Стоило прикрыть веки, как перед глазами вырастал, словно бизонова трава после степного пожара, Марк. Ребенок, из жалости всегда выбиравший лучших игроков в свою команду. Взрослый, звонивший только тогда, когда напивался до слез. В глазах защипало, на языке стало горько. Зеркало в уборное отделение отразило покачивающуюся фигуру, неровную кожу, не спадающие с занавесью рыжие волосы. Но в целом, учитывая происходящее, выглядела она прилично. «Кое-что изменилось», — заявил доктор. На нее посыпались слова про бета-волны, миллиметры ртутного столба, доли, Желудочки, мозга и гематомы. В итоге до Карин дошло. Марку нужна операция. Они сделали ему надрез в горле и вставили стержень в череп. Медсестры перестали отвечать на вопросы. Несколько часов спустя она снова попросила увидеть брата, стараясь говорить голосом, которым обычно обращалась к клиентам. В ответ ей сообщили, что Марк слишком слаб после процедуры Медсёстры осведомились, не нужно ли ей чего-нибудь, и Карин не сразу поняла, что они имеют в виду таблетки. «Нет-нет, спасибо. Я в порядке». «Поезжайте домой», — посоветовал травматолог. «Настоятельно советую, как врач. Вам нужно отдохнуть». Люди спят на полу в зале ожидания. «Я могу съездить за спальным мешком». «Сейчас вы вряд ли что-то можете сделать». Карин так не считала. В ее мире это было попросту невозможно. Она пообещала отдохнуть, если ей позволят увидеть Марка хотя бы на минуту. Ей разрешили. Глаза он не открыл и ни на что не реагировал. Но тут она увидела записку, дожидающуюся чего-то на прикроватной тумбочке. Никто не знал, когда она появилась. Кто-то незаметно проскользнул в палату, когда входить запрещали даже Карин. Тонким, изысканным, как у иммигрантов прошлого столетия, почерком было выведено. «Я никто, но сегодня вечером на дороге Нортлайн нас свел Бог, чтобы подарить тебе еще один шанс и тоже кого-нибудь спасти».